Глава одиннадцатая Вопль проигравший оглушил. Смотрела, как девушка корчится на полу и не может встать, и сжимала пальцы в кулаки. Хотелось помочь, особенно осознавая, что девчонка по возрасту младше меня, но продолжала стоять. Она, как и я, знала, куда пришла, и чего ждать. Счет не заставил себя долго ждать, и через мгновение моя рука пошла вверх, в знак победы. А слащавый рефери что-то прокричал по ухом. Мой взгляд блуждал по зрителям, пока не наткнулся на Котова, сидящего в стороне от всех. Он пронзительно смотрел на меня. «Надо же! И он здесь!» Подумала и, наконец, отобрала руку, двигаясь на выход под дикие крики людей. В коморке меня ждала Власова. Она улыбнулась и протянула гипотермический пакет. Я разбила капсулу «Пользуйся на здоровье». Села на скамейку и приложила к плечу пакет. «Спасибо». «Молодец», — заметила она, остановившись у двери. Несколько ударов меня впечатлили. «Возьму на заметку». «Пользуйся на здоровье», — прошептала и вдруг выдала. «Теперь самое сложное». «Живыми выйти отсюда?» — дерзко уточнила она и подмигнула. «Ага, живыми и с деньгами». «Ну так отдыхай и вперёд!» – предложила Юля и принялась собирать длинные тёмные волосы в хвост. «Ага», – прошептала и поплелась к своим вещам. «Сказать честно, руку поднимать было больно. Видимо, что-то с плечом. Тебе в травмпункт нужно», – заметила всевидящая Власова. «Непременно. Потом. Я взяла с собой спортивные вещи, поэтому было не столь проблематично переодеться». Когда справилась, подхватила сумку, слыша резкий голос Власовой. «Сюда нельзя!» «Алина будет рада мне!» Голос дяди я узнала сразу. Шипел от счастья. Обернулась, поспешно застегивая Олимпийку. «Рада! Ага, как же!» «Если только больше наши пути не пересекутся в одной плоскости!» Подумала я, отмечая в его руках черную небольшую сумку. «Пропусти!» Проговорила, отмечая, с каким недовольством дядя оценивает девушку, которая преградила ему путь, прижав к стене. А он как думал, что только я одна фанатею от ударных единоборств. «Нас достаточно. Где приз?» «Я как раз с ним. Мне позволили вручить тебе деньги. Кстати, свою долю я взял. Остался долг Котову и тебе на расходы. Если хочешь, можешь проверить». «Несомненно», — сказала и приняла сумку открывая, отсчитывая пачки долларов. Главное — вернуть Котову. Так как были крупные купюры, считать было просто и быстро. «Я могу сам передать. Где-то видела его здесь. Обойдусь без твоей заботы», — сказала и указала ему глазами на дверь. но ну, дядя о чем-то лихорадочно размышлял, но боялся говорить. «Если вдруг нужны будут деньги, дверь там». Напомнила ему, чтобы не задерживался. м, -м я понял». Кивнул и пошел к двери, довольно улыбаясь Власовой. Та не изменила лица, чем вызвала мою улыбку. Когда остались вдвоем, Юлия все же поделилась своим мнением. «Чую, паразит еще тот. Наш вечно мутирующий вирус. Его долго и упорно порождало все наше семейство». Ответила и спросила. «Ты готова?» «Угу». Выдала Власова, касаясь пальцами подбородка. Главное лицо не дать задеть. Жениху не понравится. Можно и так сказать. Вдруг кому не зайдут фингалы. Заметила она слишком весело и вышла первой. А я следом, задумываясь над тем, что ее рассмешило. Такое впечатление, будто у Власовой женихов целый вагон и еще маленький прицеп. Не успели выйти, как у двери наткнулись на Вячеслава Бестрахова всё никак не мог распроститься с нами. Только сейчас он выглядел испуганно. «Алина», — дядя отвернулся и тихо произнёс, «там на улице люди-кота с центрального входа стоят. Вам нужно идти через служебный вход». Задумалась. Что случилось? У дяди совесть проснулась. «Зачем? Как раз ему деньги отдам», — ответила безразлично. «Как ты отдашь, если его люди их заберут? Потом кому что докажешь?» Посмотрела на Власову, та только пожала плечами и спросила. «И где служебный?» «Через коридор, ведущий в кухню, дверь налево». «Не проводишь?» — едко поинтересовалась у дяди. «Я тебя не видел и ничего не говорил». Бросил он и пошел в сторону зала, где проходили бои. Смотрела несколько секунд ему вслед, а потом направилась по коридору. «Все же какой заботливый у тебя дядя!» — с удивлением проговорила Власова. «Это он меня сюда заманил, так что забота и дядя несовместимы». Ох, Юля приблизилась почти вплотную в момент, когда оказались у двери, и заметила. «Тогда стоит быть осторожнее?» «Не помешает», — ответила и вышла, удивляясь, что на улице никого не было. «Даже сотрудники не курили. Прошли мы немного, как раз забор был позади, когда нас окружило шесть мужчин». «Ну, таких мускулистых, огромных. Пора твоего дядю локализовать. От опасных вирусов нужно избавляться», – прошипела Власова. «Не могу не согласиться. Лично займусь этим вопросом». «Тогда», – продолжала Юля, вставая ко мне спиной, – «я могу быть спокойна». «Лицо береги, чтобы женихов не пугать», – подбодрила ее. «Только об этом и переживаю», – буркнула она и резко пошла на мужчину, который побежал на нее. Я же смотрела на бритоголового головореза с ножом, а он на мою сумку на плече. Отдай по-хорошему, и мы разойдемся. Я бы начала с плохого, потом уже подумала. Сказала, определяя возможный алгоритм его действий. А именно, куда планирует бить холодным оружием. Отмечая, как он хищно улыбнулся и занес удар сверху, нацеливаясь на шею, покачала головой, и левым предплечьем блокировала вооруженную руку. Захватила ее за кисть правой рукой, а левой – за предплечье. Сблизилась с противником и ударила его коленом в пах. Вой прозвучал отменный. Дальше быстро провела рычаг вооруженной руки наружу и бросила противника на землю, ударяя его ногой в лицо несколько раз. Замечу, ботинки у меня крутые, с шипами на подошве. Никому мало не покажется. Как-то брат купил, выполняя желание победительницы. Реагируя на рычание позади, резко обернулась. Мужчина успел ухватить меня за волосы. Вцепилась в волосатую руку и пошла вниз, заставляя его прогибаться вместе со мной. Пока не рванула назад, пользуясь его растерянностью, выкручивая предплечье, выгибая пальцы в обратную сторону. Удачно уложив рядом с первым, сломала руку, при этом не испытывая жалости. Добровольно напросился. Вскрик Власовой заставил обернуться. Ее окружили четверо, с которыми она справлялась, пока не упустила момент, получая порцию ударов в лицо. Запах крови я чуяла отсюда. Разбили губы, если не выбили зубы. Замечая мужика, заходящего ей за спину, Поняла, что нужно помочь. «Сзади!» – рявкнула и рванула к ней в момент, когда нападающий начал душить Власову. Удар ребром ладони по ложбине между лопатками и поясницей сработал как надо, ограничивая подвижность и снижая боевую эффективность оппонента. Дальше добавила по затылку, в то место, где шея соединяется с головой. От любого удара сюда теряется контроль за ситуацией. Начинает двоиться в глазах и кружится голова. Только откинула душителя в сторону, как на меня одновременно начали наступать трое. Рванула на мужчину, который уже умудрился встать, оттолкнулась ботинками, откидывая на спину, захватывая за руку второго, когда приземлилась, выворачивая ее и ударяя кулаком в лицо. Третий оказался позади, сдавив локтем шею. Дёрнулась к нему ближе, перехватывая за руку, наклоняясь, удачно перекидывая через себя на асфальт. Честно, уже не понимала, действовала на автомате, применяя всё, что знала и могла, совсем не задумываясь. Невыносимая боль разорвала сознание. Я ведь даже услышала, как что-то хрустнуло. Обернулась, но увидеть не смогла, лишь наблюдала, как ко мне подсел мужчина. Довольный, с разбитым лицом, Тот самый первый, с ножом. Видать, мало получил. Ну что, рыбка, доигралась? Решила, что в данной ситуации будет самым эффективным. Удар-барабан. Сложила каждую ладонь лодочкой, через сверлящую боль отчаянно заставляя себя двигаться. И со всей силы резко ударила ими по ушам агрессора. Громкий хлопок заставил его замереть и схватиться за уши. А уже через секунду он начал издавать дикие вопли. Очень надеялась, что у него разрыв барабанных перепонок. Штормила. Огляделась и поняла, что всех, кто поднялся, уложила Юля. Похвально. Власова подошла и рухнула на колени, устало глянув на меня. «Это всё, спросила она, демонстрируя кровавый рот, в котором не хватало переднего зуба. «Твою ж дивизию!» Даже забыла, про что она спросила. Интересно, как Власова отреагирует, когда узнает, что всё же пострадала, и несколько дней ей будет не до свиданий. Ещё и бровь рассекли. Хорошо так постаралась. «Что со спиной?» — спросила она, вытягивая шею, чтобы лучше разглядеть. «Кажется, ребро сломали», — сказала, обдумывая, как ей признаться. И нашла нужный момент и слова. «Зато красивая, в отличие от тебя». Власова притихла и пошла пальцами оценивать лицо, пока языком во рту не нашла проблемку. «Твою мать!» — громко воскрикнула она. «Мою лучше не вспоминать сейчас, а то еще вызовешь ненароком». «Ладно», — протянула она и поднялась, подавая мне руку. «Нужно валить, пока еще желающие не набежали». Кивнула и, подхватив свою сумку, которую все же умудрилась скинуть в драке, поплелась под руку с Власовой по длинному переулку. Спустя семь мучительных минут мы вышли на другую улицу и застыли на месте. Котов собственной персоной подпирал стену здания, поджидая нас. Если честно, не знала, чего от него ожидать, поэтому в напряжении внимательно изучала мужчину, как и Власова, стискивая зубы. «Я подготовил охрану для тебя, чтобы прошла без проблем, а ты решила продолжить бой?» – лениво произнес он, оттолкнувшись от стены, приближаясь к нам. Неужели дядя подставил первая мысль, сопровождаемая яростью? Вот же гнида! И как могла повестись? Паразит! Видимо, все же мозги мне отбили на ринге, раз так тупануло. Нет, ну и как повелась? Я ведь его как облупленного знаю. Но, видимо, еще надеюсь на его порядочность. Но нет, это не его конек. Вот если кого подставить или напакостить, то это только к нему. Дядя в этом профи. Расписки у вас выдохнула желая быстрее все закончить. Мы вроде на ты, нагло произнес Олег, сканируя меня с головы до ног. Но, учитывая, как ужасно я сейчас выглядела, презрения не видела. Наоборот, мужской интерес. Хотя так ведь и Стас смотрит. Не помню такого момента а ответила, не собираясь с ним церемониться. Котов усмехнулся. Мой ответ его рассмешил. «Все документы у меня в машине», — выдал он, демонстрируя белоснежную улыбку. «Тогда с нетерпением хочу их увидеть», — проговорила как можно спокойнее, ощущая боль в спине. «Вот же черт! Нужно к врачу! Как бы здесь гордо не свалиться на асфальт!» «Не бойся, я человек слова «Никого не обижу, в том числе твоего брата». Прищурилась, понимая, что этот хитрый котяра пробил меня. Небось, всю подноготную знает, в том числе о моей замечательной семье. Я не говорила, что он мой брат. «Да, а я узнал. Так что? Мы сами доберемся». Тут он повел челюстью и выдал. «Ты себя видела? Как ты доберешься? Еще немного и рухнешь тут. Расчитаемся, я довезу до травмпункта». В машине только я, никого больше. А как же охрана? Ждёт тебя с центральной стороны, весело сообщил, будто это не его люди. До сих пор. Как услышал ваши шаги, отпустил их. Хорошо, согласилась и посмотрела на Власову. А она была солидарна со мной. Так что мы через минуту оказались в инфинити. Документы в папке, сообщил водитель, рванув по дороге. Не откладывая в долгий ящик, взяла папку и вытащила бумаги. Оказалось, что на всех Котов оставил подпись с припиской, что долг получил в полной мере. Как мило. Открыла рюкзак и стала выкладывать пачки с купюрами, в том числе одну лишнюю. «Закинь на переднее», — попросила Юлю, зная, что согнуться не могу. «Не сейчас». Власова тотчас стала перекладывать, пока не справилась. «Дополнительная сумма, как просьба, чтобы вы никогда не давали моему брату в долг». И если будет настаивать, даже можете припугнуть, когда не будет догонять. И зачем мне это? Больше отдавать за него не буду». Мужчина усмехнулся, а потом посмотрел на Власову. «Я уже где-то тебя видел. Только где? На какой-то вечеринке?» Безразличному лицу Юлии можно было позавидовать, умело держать эмоции. Она пожала плечами и спокойно выдала. «Если даже так, знакомиться ближе желание не возникло». Смех Олега вызвал улыбку. «Красиво, что редко встретишь. Вы очень похожи, не зря подруги». «Вовсе нет», — заметила я и посмотрела на Власову. Она уже оценивала свои побои. «Неожиданно машина остановилась. Мы куда-то приехали». «Это мы где?» — уточнила, выглядывая, пытаясь определить местность. «В травмпункте центра Евромет. Здесь вам окажут высококвалифицированную помощь и проведут диагностику» на современном оборудовании. Я уже договорился. Есть другой. У меня тут друг работает, так что не переживай. К тому же, считай это моим восхищением. Не нуждаюсь в подачках. Это я понял. Хорошо, зайду с другой стороны. Тех денег, что бросила дополнительно, хватит на все. При переломах здесь можно получить своевременное лечение остеосинтезом и избежать наложения гипса. Но это наиболее эффективно в первые часы после получения травмы. Не буду вдаваться во все тонкости, врач объяснит. К тому же при необходимости вы сможете воспользоваться услугами дневного и круглосуточного стационара, наблюдаться у врача до полного выздоровления, а также пройти реабилитацию в Центре восстановительной медицины. Потом, как я понимаю, придется подниматься на ринг, чтобы расплатиться с Центром Евромед – Буркнула, прикидывая ценник за услуги. «Ты уже все отдала. Сейчас предоставь эти хлопоты мне!» Заявил Котов и вышел, открывая дверь в салоне. Бандит решил прикинуться джентльменом. Не успела выйти, как оказалось в его сильных руках. Даже открыла рот, удивляясь его наглости. «Это что?» «Я тебя просила?» Особо не церемонилась. «Твой вид сделал это за тебя!» «Озадачилась!» Тряхнула головой, понимая, что вот не просто так он тут героя играет. Что-то не так. А если он решил клинья подбить? Да ну нет, не может быть. Хотя какие еще варианты его странного поведения? Нужно еще подумать, найти другие причины. Раз, два, три. На четвертой секунде прищурилась и выпалила. Ты ко мне подкатываешь? Да вот, я не удержалась от вопроса. Уж очень хотелось прекратить этот поток вопросов в голове. Мы как раз поднялись на крыльцо центра. А если да, нахально выдал он и подмигнул. Да уж, дожилась. Хитро вымудренные бандиты клеятся. Ты не в моем вкусе. Детка, а я на любой вкус. Заявил он и шикарно улыбнулся, нажимая на кнопку вызова врача на двери. Дальше все происходило довольно быстро. Врачи центра удивили в прямом смысле, вызывая восторг. Такие внимательные, вежливые и совсем не уставшие во втором часу ночи. Появилось такое ощущение, будто мы в санатории, при том единственные и главный постояльцы. Через час мы лежали в платной палате. Котов все это время находился рядом или в коридоре. Когда пришло время прощаться, он неожиданно пообещал прийти завтра. На что попросила его не беспокоиться и желательно этого не делать. Но, судя по тому, как он ухмыльнулся, могла понять, что явится. «Ты ему нравишься», — заявила Власова, поправляя одеяло. «Он на тебя смотрел, как кот на сливке. А он мне вообще никак». «Бывает», — понимающе протянула Юля. «Но мужик он щедрый. Кстати, мне врач сказал, что завтра с утра явится стоматолог и будет творить чудо с моей челюстью». «Очень на это надеюсь, а то вечером мне нужно будет так много улыбаться, что вот без зуба никак». «Прости», — тихо сказала, ощущая себя погано. Втянула ее, и обе получили. «Давай без этого. Мне все понравилось, кроме выбитого зуба и подштриховки лица, но это мелочи». «Замечу, если у меня появится необходимость, можешь не сомневаться в том, что я тебе позвоню». «Буду ждать». «Лучше бы нет, но жизнь такая непредсказуемая». «Я обычно не зарекаюсь, чтобы потом не разочаровываться», — всё тише говорила Юля, зевая при этом, засыпала. И я ответила и посмотрела на окно, с грустью отмечая полную луну, одиноко светившую на черном небе. «Пора и мне спать. Завтра будет новый день, и он, несомненно, будет лучше этого. А сегодняшний, к счастью, закончился». Взяла телефон с полочки и включила, с удивлением отмечая приличное число пропущенных звонков неизвестного номера. И кто же такой нетерпеливый? Озадачилась и вошла в приложение, чтобы поставить будильник, когда полилась музыка. Моментально среагировала, не желая разбудить Юлю, отвечая на вызов. Вновь неизвестный номер. «Да? Алина, где ты? Это брат Стаса, Максим Кувалов». Ну, конечно, кто еще? Не Стас так его брат. Привет, Максим. Не спится? Где ты? По голосу можно было понять, что он не в настроении шутить. Я... Без обмана. Я не успел в клуб. Суворов указал неверное время. А когда я пробил, торопился и немного попал в аварию. В аварию? Пострадал? Так где ты? Со мной все в порядке, честно. Алин, где ты? Дома тебя нет, я проверил. «Вот же братья! Упрутся и ни в какую!» «Тебя не пустят! Я в медицинском центре!» «Проклятье!» — произнёс Кувалов, тут же добавляя. «Я скоро буду!» «Максим, подожди!» «Что? Давай завтра! Со мной всё хорошо!» «Жди!» — приказал и отключился. «Вот что значит «жди»?» «Ночь на дворе, спать нужно!» «Да и кто его сюда пустит?» «Никто!» «Хотя... Это ведь Кувалов! Семейство танков!» Если сказал ждать, значит, где-то поблизости, и скоро будет».